Леска 2. Глава 1. Вот уже два года дело Доннель Конта рассматривается судом. Присяжные сегодня единогласно выступили за пожизненный приговор. Несмотря на это, на ступенях здания суда толпы народа, возмущенные таким отношением со стороны заседателей. Что же, решение суда мы узнаем через два часа, в вечернем выпуске новостей. А сейчас о погоде. Лилит выключила телевизор. Негодяи получают по заслугам. Плохие парни в тюрьме, хорошие на свободе. Справедливость торжествует. Какие еще лозунги придумает ее воспаленный мозг? Она уже устала. Сколько можно делать одно и то же изо дня в день? Как же ей осточертело? Занятия в тренажерном, рукопашный, стрельба. И так по кругу. Какие еще испытания придумает для нее шеф? Она уже умеет голыми руками укокошивать здоровенных мужиков, умеет обезвреживать простейшие подрывные установки, умеет стрелять почти из всех видов оружия, говорит более чем на трех языках, на некоторых даже без акцента. Но сколько можно, когда она достигнет уровня профи в его глазах? Шеф все никак не хотел отправлять ее на задание. Он все время твердит одно и то же. Ты еще не готова. Когда придет время, я тебе скажу. Как же она ненавидела его треп. Почему-то сегодня у нее из головы не шел их разговор. Она лежала в больничной койке. Он сидел на стуле напротив нее. Шеф. Она возненавидела его тогда. Но в его словах была правда. Когда ты попала в поле моего зрения, там, в баре с Хэнком, я начал искать на тебя информацию. Ты человек, которому удалось уйти от Эльконта живой. Это большая редкость. Я бы даже сказал, что это нереально, если бы не твой случай. По всем параметрам ты нам подходила. Я как раз набирал новичков для службы в М1. Но чтобы избавиться от хвоста Дона, мне необходимо было тебя убить. В противном случае ты не смогла бы работать на нас. Хэнк не был в курсе той операции. Он так же, как и ты, был в неведении. И впредь ты не должна ничего ему рассказывать. Лилит умерла в день благотворительного вечера. И точка. Но ведь в нас стреляли. А что, если бы убили его? Риск был велик. Но я сам его тренировал и прекрасно знаю, что он с легкостью справился бы с ситуацией. Но ведь его ранили. Он чуть не умер. Но не умер же. Шеф улыбнулся и похлопал Лилит по руке. Тем более, после того задания он очень быстро оправился и вернулся к обычной жизни. В глубине души Лилит не верила, что шеф говорил правду. Неужели Хэнк действительно так быстро о ней забыл? Но ведь она сама звонила ему в ту ночь, а он уже был с другой. Сукин сын. В ее глазах полыхнул огонек ярости. Она отвернулась к окну. «Ты должна понимать. Я не мог поступить иначе. Но вы не имели права отбирать у меня Кейт». «Что теперь будет с ней? А Синтия? Смогу ли я когда-нибудь увидеть их снова?» «Это исключено». Голос шефа прозвучал громче, чем он рассчитывал. Он откашлялся. «А что, если одна из них тебя узнает? Кровные узы и всё такое. Ты не должна приближаться к ним. Именно поэтому ты сейчас перевезена в госпиталь за 400 миль от своего родного города. Тут ты и будешь учиться». «Операция по внедрению прошла успешно, а в виде бонуса мне достался ещё один будущий агент. Как видишь, мы не зря старались. Остался лишь небольшой штришок. Но доктор Гилберт — один из лучших пластических хирургов в стране. Он постарался, чтобы ты не была разочарована его манипуляцией с твоим лицом. Тогда, два года назад, она была в госпитале, перевязанная после операции. У неё не было лица». Вместо него куча бинтов. Лилит напоминала мумию. Только с прорезями для глаз и рта. У неё болело всё. Абсолютно всё. Она даже не могла пить без посторонней помощи. Хорошо, что за ней ухаживала сиделка Джена. Та кормила её, помогала ходить в туалет, передвигаться по больничной палате. Даже помыться Лилит не могла без помощи сиделки. Но удручала её не это. Кейт осталась одна. Конечно, Синтия ее не бросит. Она возьмет на себя заботу о сестренке Лилит. А защиту обещал предоставить шеф. Но ведь Кейт не знает, что Лилит жива. И Синтия не знает. И он. За предыдущие два года боль от потери близких почти притупилась. Она научилась с ней жить. Это почти так же просто, как жить без правой руки. Привыкаешь все делать левой. и тут Ты прячешь воспоминания в глубине своего сердца, там, где их никто не достанет, в том числе ты сама, и стараешься об этом не думать. Благо, пока ей это удавалось. Тем более шеф не давал скучать. Каждый день Лилит училась. Училась быть тем, кем не была никогда раньше. Училась быть агентом М1. Она училась не одна, с ней была еще пара новичков. Майкл и Халк. Им было сложнее с изучением языков и умением оставаться в тени. Но зато им легче давались боевые искусства. Каждому своё. Лилит вытянула ноги на диване. Надо сходить на педикюр. Занятиями для мальчиков она почти забыла, каково это быть девочкой. Да и отросшие корни волос пора бы закрасить. Шеф потребовал, чтобы она сменила их цвет. тёмно русы его не устраивал. Лилит всегда любила чёрный цвет. Поэтому она выбрала именно его. Завтра с утра... Она навестит салон красоты. С самого начала шеф объяснил ей, что она будет выполнять женскую работу в М1. Но просиживать в приемной на месте секретаря для нее все равно, что привязать себя к автобусу и волочиться за ним полмиля. Скорее в ее полномочия будет входить слежка и разведывательная деятельность. Находишь себе папика и слушаешь, о чем он говорит со своими дружками. Либо находишься в нужное время в нужном месте, и следишь за нужными людьми. Майклу и Хэнку повезло больше. Они — тяжелая артиллерия. Горячие точки — устранение объектов. Если Лилит должна действовать из-под тяжка, то парни идут на пролом. Такой расклад устраивал всех. Осталось дождаться первого задания и не провалить его. Но хватит о работе. Сегодня суббота. У нее выходной. В кое то веки Лилит не загружена делами. Проснувшись утром, она первым делом сделала зарядку. Естественно, иначе шеф бы шкуру с неё содрал. Потом умылась, сделала уборку и приготовила обед. И вот теперь сидит на диване и не знает, чем себя занять. Может, посмотреть какой-нибудь фильм? Благо, подписка на онлайн-кинотеатр продлена ещё на месяц. Лилит жила в небольшой квартире недалеко от штаба М1. Квартира служебная. Шеф обещал, что как только она приступит к серьёзной работе, сможет по своему вкусу приобрести новую. А пока хватало и этой. Пара спален, гостиная, просторная кухня с примыкающей к ней столовой, мебель, оставшаяся от прошлых хозяев. Просто, но со вкусом. Лилит не хотела ничего тут менять. На два этажа выше находилась квартира её сослуживцев. Парням было сложнее. Им выделили одну квартиру на двоих. Они же мальчики. Будь она парнем, Её бы подселили к ним третьим квартирантом. Всё-таки в том, что ты девушка, есть определённые плюсы. В понедельник утром Лилит прибыла в офис штаба на занятия по стрельбе. Всё как обычно. Только выглядела она гораздо лучше и чувствовала себя так же. День в салоне дал о себе знать. Мешков под глазами нет, ногти в полном порядке, волосы тоже. За прошедшие два года они отросли и доставали почти до пояса. Не очень удобно на занятиях по рукопашке, но волосы — это ее прошлое. Лилит казалась обреша на их и навсегда распрощается с воспоминаниями. Новое лицо ее тоже устраивало. Тогда, два года назад, она не поверила своим глазам. «Неужели человек способен сотворить такое?» Она аккуратно ощупывала нежную кожу. Доктор Гилберт снял бинты и разрешил Лилит на себя взглянуть и зеркало на нее смотрела незнакомка. Он не соврал, она и правда красавица. Высокие скулы, изящный носик, большие глаза. Изменилась даже форма подбородка, он стал более острым. Но все это удивительно ей шло. Через пару дней отек спадет, и ты заметишь перемены. Сейчас еще не окончательный вариант, но уже что-то похожее. «Как вы смогли добиться такого результата?» Лилит никак не могла оторваться от зеркала. В комнате звучит её голос, а говорит незнакомка из отражения. «Знаешь, сколько молодых девушек обращаются ко мне для того, чтобы я исправил их уродливые черты? Каждая по-своему прекрасна, но они хотят быть похожими друг на друга. Годы работы научили меня лишь одному — нет предела совершенству. Но никогда не поздно стремиться к нему». Доктор Гилберт подмигнул Лилит. В тот день дома она открыла бутылку шампанского за знакомство со своим новым лицом. Шеф не обманул. Она осталась довольна. элис ты сегодня ничего. Может, поднимешься ко мне? Отправим Халка прогуляться?» Майкл, как всегда, в своем репертуаре. Он был одним из тех, кому повезло с наследственностью. Его фигуре позавидовал бы любой Джеймс Бонд. И он этим пользовался. Лилит нравилось общаться с ним. Несмотря на его сальные шуточки, он никогда не пересекал границу дозволенного. «А Халк не обидится на нас? Может, оставим его? Секса втроём у меня ещё не было». Сказав это, Лилит легонько шлёпнула Майкла по позаду, но он успел перехватить её руку и заломить за спину. Не больно, скорее для того, чтобы проверить её реакцию. Лилит в ответ сделала попытку ударить его по мужскому достоинству, но Майкл поставил блок. «Настоящие мужчины ниже пояса не бьют», — обиженно проговорил он. «В любви, как и на войне, все средства хороши», — Лилит подмигнула другу. «Малышка Лизи снова отшила тебя». К ним присоединился Халк. Он был явно дальним родственником великанов. Его рост составлял почти два метра. По сравнению с Лилит он просто гора. «А что мне еще остается? Я обречена умереть от неразделенной любви к тебе». Лилит приложила руку к колбу и изобразила падение в обморок. «Но ведь мы оба знаем, у кого член больше!» Майкл горделиво расправил плечи. «Главное не размер, а умение пользоваться!» Не остался в долгу Халк. «Какие же вы идиоты!» Лилит закатила глаза, и в тот момент в тир вошёл шеф. Все, как по команде, перестали дурачиться и встали смирно. «Сегодня я проведу зачёт!» и ваши результаты будут учтены на экзамене, допускающем вас к работе». Шеф был немногословен. «Элизабет, ты первая. После поднимись к Зимекису. У него для тебя работа». Лилит уже почти привыкла к своему новому имени. Все вокруг теперь называли ее именно так. Красивое имя, но чужое, как и ее лицо. «Стоп!» «Что?» «Шеф сказал, работа?» Руки Лилит затряслись. Она усилием воли заставила себя успокоиться, взять пистолет и прицелиться.